Глава двадцать 28. Тиндорас, задумчиво повторила за мной Мицука. Что-то знакомое, но никак не могу вспомнить о нём. Появился на публике чуть больше года назад, ответил я. В сети мало, что о нём написано, но то, что есть, уже наталкивает на нехорошие мысли. Может, тогда не стоит мешать лотосу, предложила Мика, сидя рядом. Команда окружила меня, когда я рассказывала о хирурге. Слушали внимательно и не перебивали. На лицах девушек я видел смятение. И понимал их чувства. До того, как они встретили меня, криминальный мир был от них далек. А теперь все настолько реалистично, что мне и самому с трудом верится в происходящее. «Но ему надо, чтобы все сделал и заму», — напомнила Кеори. «Сама знаешь, этот утырок просто так не отстанет». «Ну да», — вздохнула рыжая малышка. «Так-то оно так», — продолжил я. «Но он направляет туда именно меня. Вы здесь ни при чем, поэтому просто сделайте вид, что ничего не знаете. Очень вас прошу». «Издеваешься?» — прошепела мицука «Меня пытались убить, и все из-за темных делишек лотоса. Теперь это личное?» «Ну вот именно», — кивнул я, хмуро посмотрев на начальницу. — Хватит с меня ненужных смертей, я как-нибудь разберусь. — Нет, ты заму, — участливый голос Квори заставил сердце сжаться. — Мы команда, или забыл. Обещали, что будем друг другу помогать, значит, будем. Но это же работа. Я развел руками, стараясь приводить последние доводы. — И что? — внезапно вспыхнула Мико. — То есть за стенами офиса мы для тебя так, пустышки? И это после того, что между нами было? всеми нами вторила корри тут же поняла что ляпнула не в попад ее щечки залолли а голос стал смущенным в смысле так хватит мицука вновь превратилась в нашего лидера и взяла инициативу в свои руки сейчас каждый садится за работу напоминаю скоро сдавать дымку а вечером решим что мы будем делать с этим недохирургом но мицука я попытался возмутиться но мне тут же заткнули рот «Цыц, малыш!» — блондинка игриво на меня посмотрела. «На эту тему мы еще проведем отдельную беседу, но точно не сейчас. И да, Мика права, мы команда. И если помнишь, что каждая из нас уже втянута в твоей разборки с преступным синдикатом. Отступать нам поздно. Это глупо!» — выдохнул я, понимая, что они останутся при своем мнении. «Глупо работать в одиночку!» — хмыкнула Синевласка, возвращаясь к рабочему месту. У каждого героя была команда. Так проще работается. Ты не супермен, которому все ни почем. Хотя у него была Лига Справедливости, где он не был даже на главных ролях. Мне всегда казалось, что там круглые столы все равны. Ввязалась в разговор Мико, тут же направившись за свой компьютер. «Ну, да, ну да», — смеялась Куори. «Скажи это Бетсу».